Дед вещал, пока силы не покидали его. Тогда он тяжело опускался на кособокое крыльцо, и порой ему требовалось минут пять, а то и десять, чтобы прийти в себя и продолжить историю о том, как вероломно предала его сестра. Как только он добирался до этой части своего рассказа, дыхание у него учащалось, как будто он только что одолел крутой подъем. Кровь ударяла ему в лицо... Голос становился выше и иногда совсем пресекался, и тогда он, сидя на крыльце, молотил кулаком по полу, шевелил губами, но не мог произнести ни звука. А потом выдавливал из себя. «Они схватили меня! Двое! Сзади! Из-за двери! Двое!» За дверью вместе с сестрой прятались два санитара и доктор, и они его слушали, и уже заранее заготовлены были бумаги, чтобы отправить старика в дурдом, если доктор решит, что он психа. Поняв, что происходит, старик промчался по дому, как бык, которому выкололи глаза, крушав все на своем пути, потребовалось пять человек, два санитара, доктора и двое соседей, чтобы в конце концов повалить его на пол. Доктор сказал, что дед не только ненормальный, но еще и опасен для окружающих, и старика увезли в сумасшедший дом в смирительной рубашке. «Изекииль сорок дней сидел в яме», — говорил он, — «а меня заточили аж на четыре года». Здесь старик останавливался, чтобы предупредить Тару Уотера, что слугам Господа нашего Иисуса в этом мире всегда уготована самая тяжкая доля. И под этим мальчик готов был подписаться обеими руками. Но как бы плохо им ни было в жизни земной, — говорил дед, — наградой им в конечном счете будет сам Господь наш Иисус Христос, хлеб наш насущный. Мальчику являлось омерзительное видение. Наевшись до отвала, до отрыжки, он веки вечные сидит вместе с дедом на зеленом берегу и смотрит на разделенных рыб и приумноженные хлеба. Дед провел в психушке четыре года, потому что только через четыре года до него дошло, чтобы выбраться оттуда, нужно прекратить пророчествовать в палате. Четыре года, чтобы додуматься до того, до чего, как казалось мальчику, он сам дотумкал бы в первые две минуты. Но, по крайней мере, в сумасшедшем доме старик научился быть осторожным и, выйдя оттуда, применил все, чему научился, во благо дела. Отныне он следовал стезей господней, как Заправский пройдоха. Он отстал от сестры, но вот ребенку ее намеревался помочь. Для этого он решил похитить мальчика и держать его у себя столько времени, сколько понадобится для того, чтобы окрестить его и наставить во всем, что касается искупления. А план похищения разработал до последней детали и выполнил в точности. Эту часть истории Тар Уоттер любил больше всех прочих, потому что не мог не восхищаться ловкостью деда, даже против собственной воли. Старик подговорил Бьюфорда Мансона отправить свою дочь в дом к сестре на заработки, и когда девушка нанялась кухаркой, выяснить все необходимые подробности стало предельно просто. Старик узнал, что в доме теперь два ребенка вместо одного а сестра сидит день-деньской в халате и пьет виски, которая налита в пузырек из-под лекарства. Пока Луэлла Мансон стирала, готовила и приглядывала за детьми, сестра валялась в постели, прихлебывая из пузырька и читая книжки, которые каждый вечер покупала в аптеке. Но главным образом умыкнуть ребенка оказалось так просто, потому что сам учитель, тощий мальчонка с худым бледным личиком, и очками в золотой оправе, которые все время сползали с носа, во всем оказал ему полное содействие. Старик говорил, что они сразу друг другу понравились. В назначенный для похищения день муж подался по делам, а сестра заперлась в комнате со своим пузырьком и вряд ли вообще соображала день на дворе или ночь. Единственное, что нужно было сделать старику, это войти в дом и сказать Луэлле Мансон, что племянник проведет с ним несколько дней за городом, а потом он пошел на задний двор и уговорил учителя, который копал там ямки и выкладывал их битыми стеклышками. Старик и учитель доехали на поезде до конечной станции, а остаток пути до Пауэдрхэда проделали пешком. Старый Таруотер разъяснил учителю, что в путь они отправились не ради удовольствия, а потому что Господь послал его проследить, чтобы учитель был рожден заново и наставлен в искуплении души своей. Все это было учителю в нове, ибо родители никогда ничему его не учили. Вот разве что добавлял старик не ссаться по ночам. За четыре дня старик обучил его всему, что нужно, и окрестил. Он объяснил ему, как дважды два, что истинный его отец Господь, а вовсе не этот городской раздолбай, и что ему придется вести тайную жизнь во Иисусе до того дня, когда он сможет привести к покаянию всю свою семью. Он объяснил ему, что в последний день ему суждено воскреснуть во славу Господа нашего Иисуса, и никуда от этого не денешься. Поскольку до старика никто не удосужился рассказать учителю обо всех этих вещах, слишком долго он слушать был просто не в состоянии, а поскольку раньше он вообще никогда не видел леса, не плавал в лодке, не удил рыбу и не ходил по проселочным дорогам, поэтому всем этим они тоже занимались, и, по словам старика, он даже разрешил ему пахать. За четыре дня землистое лицо учителя разрумянилось, с этого места и дальше слушать Тару-Отару становилось скучно. Четыре дня учитель провел у старика, потому как мамаша хватилась его только через три дня — А когда Лоэлла мансон сказала, куда он делся, ей пришлось подождать еще один день, пока не вернулся домой его отец, чтобы было кого послать за ребенком. «Она не пошла сама», — сказал старик, ибо боялась, что гнев господень обрушится на нее в Паудерхеде, и она никогда больше не сможет вернуться в город. Она отправила учителеву папаше телеграмму, и когда этот недоумок прибыл с детем, Учитель пришел в отчаянии, узнав, что нужно возвращаться. Свет померк в его глазах. Он уехал, но старик уверял, что по выражению его лица было понятно, мальчик никогда уже не станет прежним. «Если он сам не сказал, что не хочет уезжать, откуда ты знаешь, что он хотел остаться?» начинал придираться Тару Уотер. «Тогда почему он пытался вернуться?» – спрашивал старик. «Ну-ка, ответь». Почему он сбежал от них через неделю и попытался найти дорогу назад? И потом еще в газете напечатали его фото, как патруль федеральной полиции обнаружил его в лесу. Я тебя спрашиваю. Давай, отвечай, Кэль, ты такой умный. Потому что здесь было не так плохо, как там, — говорил Тар Уотер. А не так плохо еще не значит хорошо. Это значит лучше, чем там. Он пытался вернуться, — медленно отвечал дед, подчеркивая каждое слово чтобы услышать об Отце Своем Небесном и об Иисусе Христе, умершем, дабы искупить грехи Его, чтобы воспринять слово истины, которую я мог ему открыть. Ладно, валяй дальше, — раздраженно говорил Тар Уотер. Что там еще осталось?» Историю непременно нужно было рассказать до самого конца. «Такое впечатление, словно тебя ведут по знакомой дороге, по которой ходил уже тысячу раз, — так что большую часть времени даже нет необходимости обращать внимание, в каком месте находишься, а когда мальчик время от времени все-таки спохватывался и оглядывался вокруг, то удивлялся, что старик еще не добрался до следующего поворота. Иногда дед старательно мешкал на каком-нибудь эпизоде, как будто боялся переходить к следующему, а когда в конце концов рассказывал и о том, что было дальше, то делал это в страшной спешке, и тогда Тар Уотер начинал донимать его расспросами. «Расскажи, как он пришел, когда ему было 14 лет, когда он уже решил, что все это неправда и нахамил тебя?» «Скажешь тоже», — говорил старик, — «вокруг него такое творилось, полная неразбериха. Где ему было разобраться, что к чему? Так что его вины в том не было. Они сказали ему, что я спятил». Но вот что я тебе скажу, им он тоже не верил. Из-за них он не верил мне, а им не верилось за меня. И ничегошеньки он от них не взял, ни единой малости. Хотя, конечно, та дорога, по которой он в конечном счете пошел сам, она еще того хуже. И когда вся эта троица сгинула в автомобильной аварии, он был рад радешник тогда-то он решил тебя воспитать. Сказал, что откроет перед тобой массу возможностей. — Возможностей, — фыркал старик. — Скажи мне спасибо. Избавил я тебя от этих возможностей. Мальчик безучастно смотрел куда-то в пустоту, словно где-то там маячили невидимые возможности, до которых ему, впрочем, особого дела не было. Когда вся эта троица сгинула в автомобильной аварии, он первым делом явился именно сюда. В тот самый день, когда они погибли, он пришел, чтобы рассказать мне об этом. Прямиком сюда и пришел. — Так точно, сэр! — со смаком говорил старик. — Прямо сюда. Он меня годами не видал. А пришел-то сюда, ко мне пришел, вот так-то. Только я и был ему нужен, только я... «Я у него никогда из головы не шел, прочно я там у него засел». «Ты пропустил всю ту часть, где он пришел, когда ему было 14 лет, и нахамил тебе», — напоминал Тар Уотер. «Да хамства-то он у них набрался», — отвечал старик. «Талдычил, как попугай их слова, что у меня, дескать, не все дома. А правда вся в том, что даже если они велели ему не верить в то, чему я его научил», Забыть он этого все равно уже не мог. Не мог он забыть, что, может, этот недоумок не единственный ему отец. Я заронил в него семя, и не напрасно. Нравится это кому-то или нет. «Оно упало меж терней», — говорил Таруотер. «Расскажи, как он тебе нахамил». «Оно упало в борозду глубокую», — говорил старик. А то, думаешь, пришел бы он сюда после катастрофы, стал бы он меня разыскивать. А может, он просто хотел убедиться, такой же ты псих, как раньше, или нет, — подначивал деда мальчик. Настанет день, — медленно отвечал дед, — и разверзнется в тебе бездна, и откроется тебе то, чего ты доселе не знал. И он бросал на мальчика такой пронзительный всевидящий взгляд, что тот, скорчив сердитую мину, отворачивался прочь. Дед отправился жить к учителю и сразу же окрестил Таруотера, почти под самым учительским носом, а учитель надругался над священным обрядом и превратил его в богохульство. Но эту историю старик не мог рассказывать по порядку. Он всякий раз сдавал немного назад и объяснял, почему он вообще пошел жить к учителю. Тому было три причины. Во-первых, по его словам, он знал, что нужен учителю. Он был единственный человек, который за всю учителеву жизнь хоть что-то для него сделал. А во-вторых, племянник вполне подходил старику, чтобы похоронить его, и дед хотел заранее договориться с ним о каждой важной для него детали. А в-третьих, старик хотел проследить за тем, чтобы Тар-Уотер принял крещение. «Да знаю я», — говорил Тар-Уотер, «давай уже дальше». «После того, как эти трое погибли, и он стал хозяином в доме, дом он вымел подчистую», — сказал старый тарвотер «Всю мебель оттуда повыкинул, кроме разве что пары стульев и стола. Да еще оставил пару коек и колыбель, которые он сам же для тебя и купил. Снял все картины, все занавески, ковры все убрал. Даже одежду матери-сестры и этого недоумка всю сжег, чтобы ничего от них не осталось». И остались только книжки и бумажки, которые он за жизнь свою насобирал. «Кругом одна бумага», — сказал старик. «Заходишь в комнату, как в птичье гнездо попал». Я пришел через несколько дней после аварии, и он не обрадовался. У него аж глаза загорелись. Он был рад меня видеть. «Вот тена», — говорит он мне. Только я успел вымести и вычистить дом и на тебе явились семь чертей в одной шкуре. И старик радостно хлопал себя по колену. — Как-то не очень мне верится. — Прямо он этого, конечно, не сказал, — говорил дед. — Но ведь я же не идиот. — Раз он не сказал, значит, ничего ты не можешь знать наверняка. — Я в этом уверен так же, как и в том, что это вот. Он поднимал руку и растопыривал короткие толстые пальцы прямо перед лицом у Тару Уотера. «Моя рука, а не твоя». Было в этом жести что-то такое, от чего у мальчика всякий раз пропадало желание вредничать. «Ладно, давай дальше», — говорил он. «Если так и будешь топтаться на месте, никогда и не доберешься до его богохульства». «Он был рад меня видеть», — продолжал дед. «Открывает он, значит, дверь, а дом у него за спиной весь забит макулатурой, а тут я стою, еще бы ему не радоваться». У него все на лице было написано. А что он сказал? спрашивал Тар Уотер. Он посмотрел на мою котомку, сказал старик и сказал, дядя, вы у меня жить не сможете. Я прекрасно знаю, что вам нужно, но этого ребенка я воспитаю по-своему. При этих словах учителя пожилому Тар уотера всякий раз пробегала острая едва ли нечувственная волна радости. «Тебе, может, и показалось, что он был рад твоему приходу?» — говорил он. «А мне так кажется, что с точностью да наоборот». «Да ему отроду было двадцать четыре года», — сказал старик. «У него еще все мысли были на лбу написаны. Это был все тот же семилетний мальчуган, которого я увел с собой, разве что очки теперь были в черной оправе и не падали все время, потому что нос подрос. Глаза стали меньше, потому что лицо выросло» но все равно это было одно и то же лицо. Сразу было видно, о чем он думает. Это уже потом, когда я тебя выкрал, а он пришел за тобой, лицо у него закостенело. Стало как каменное, как тюремный фасад. Но это потом, а тогда, в тот момент, все было ясно как божий день, и я сразу понял, что нужен ему. А иначе зачем бы он пришел в Паудерхед рассказать, что они все померли? «Я тебя спрашиваю. Мог ведь просто оставить меня в покое и все дела?» Ответа мальчик не находил. «В любом случае, — говорил старик, — по делам его видно, что я ему был нужен. Ведь принять-то он меня к себе принял. Смотрит он, значит, на мой узел, а я ему и говорю. Прими, говорю, меня из милости». А он в ответ. «Простите, мол, дядя». Если я вас пущу, вы еще одному ребенку жизнь поломаете, так что нельзя вам у меня оставаться. Этот ребенок будет жить в реальном мире. Он будет знать, чего сможет добиться сам. И спасителем для самого себя он станет сам. Он будет свободным человеком. Тут старик поворачивал голову и сплевывал. Свободным человеком, повторял он. Он весь был напичкан такими вот словечками. И тогда я ему сказал. Сказал ему то, что заставило его передумать. На этом месте мальчик всегда вздыхал. Это был у старика коронный номер. Он тогда сказал учителю, «Я не жить к тебе пришел, я пришел умирать». «Поглядел бы ты тогда на его лицо», — говорил он. Его вдруг словно подменили. Плевать он, хотел что этих троих не стало, но когда он понял, что я могу умереть, он в первый раз почувствовал, что может лишиться кого-то очень близкого и встал, как вкопанный в дверях, и смотрит на меня. Однажды, один-единственный раз, старик наклонился вперед и выдал Тару вотру тайну, которую держал при себе все эти годы. «Он любил меня, как родного отца, и стыдился этого». Мальчика это не особенно тронуло. «Ага», — сказал он, — «а ты ему наврал в глаза. Умирать-то ты и не собирался». «Мне было 69 лет», — сказал дед. «Я мог умереть на следующий день, а мог и не умереть. Не дано человеку знать час смерти своей. Жизнь-то, я почитаю, уже прожил. Так что это была не ложь, это было такое предположение. Я ему сказал». «Может, проживу еще два месяца, а может, два дня?» «И одежа на мне была, вся новая, специально купил, чтобы меня в ней похоронили». «Уж не это ли?» — возмущенно спросил Тару Уотер, ткнув пальцем в прореху на дедовом колене. «Не та ли самая одежа?» «Я ему сказал, может, два месяца еще протяну, а может, и два дня», — сказал дед. «А может, лет десять или двадцать», — подумал Тару Уотер. — Да, — сказал старик, — это его потрясло. — Может, это его и потрясло, — подумал мальчик, только не очень-то он по этому поводу горевал. Учитель просто сказал, значит, дядя, я должен вас похоронить. Ладно, похороню с удовольствием, по полной программе. Но старик настаивал, что слова — это одно, а выражение лица и поступки — совсем другое. Таруотера дед успел крестить не пробыв в доме племянника и десяти минут. Они вошли в комнату, в которой стояла Таруотерова кроватка, и как только старик взглянул на него, спящего младенца со сморщенным серым личиком, он услышал глаз господень и молвил глаз сей, «Вот, пророк, что продолжит дело твое, окрести его». «Этот?» — спросил старик. Этот сморщенный серолицей, и не успел он подивиться, как же можно окрестить дитя, когда племянник под боком, как Господь, уже послал продавца газет, который постучал в дверь, и учитель пошел открывать. Когда через несколько минут он вернулся, дед уже держал тару Уотера на одной руке, а второй лил на него воду из бутылочки, которую нашел на столике рядом с кроваткой. Соску он с нее снял и сунул в карман он как раз произносил последние положенные слова когда учитель вошел в комнату тут он поднял глаза увидел какое у племянника лицо и покатился со смеху стоит в дверях как мешком пришибленный рассказывал старик даже не разозлился поначалу то а как будто его пыльным мешком оглаушили старый тарвотер сказал ему заново родился сей младенец и ты уже ничего не можешь с этим поделать И тут он увидел, как в племяннике вскипает гнев, и как тот старается не выпустить его наружу. «Ты отстал от жизни, дядя!» — сказал племянник. «Теперь меня этим не проймешь, ни вот столечки Смех один, да и только!» И он засмеялся, коротко и отрывисто, но, по словам старика, лицо у него при этом пошло пятнами. «Теперь все это бестолку», — сказал он. «Если бы ты со мной все это провернул, когда мне было семь дней, а не семь лет, может, ты не поломал бы мне жизнь?» «Если кто тебе ее и поломал, — сказал старик, — то не я». «А то кто же? — сказал племянник, и пошел на деда через всю комнату красный как рак. «Ты же слепой, а потому и не видишь, что ты со мной сделал. Дети — народ беззащитный, доверие — вот их проклятие». «Ты выбил у меня почву из-под ног, и я не обрел ее вновь, покуда сам не разобрался, что к чему. Ты заразил меня своими идиотскими надеждами, своей дурацкой жестокостью. Я же до сих пор бываю иногда сам не свой, до сих и замолчал. Не смог признаться в том, что старику и без него было известно». «Со мной все в порядке», — сказал он. «Этот твой клубок я распутал». Чистым усилием воли, размотал и сам распрямился. «Вот видишь», — говорил старик, — «он сам признался, что семя по-прежнему в нем». Старый тарвотер положил младенца обратно в кроватку, но племянник взял его на руки, и странная такая улыбка на лице, — говорил старик, как будто перекорежила его. «Одно крещение хорошо, а два лучше», — сказал он, перевернул Тарвотера и стал лить оставшуюся в бутылочке воду ему на жопку и заново читать крестильную молитву. Старый Тар-Уотер стоял и смотрел на него, ошарашенный подобным богохульством. «Теперь Иисус войдет в него. Хочешь с той стороны, а хочешь с этой», — сказал племянник. Старик проревел. «Никогда еще богохульством не удавалось изменить воли Божьей! Вот и моей воли Господь тоже изменить не в силах, — спокойно сказал племянник» и положил ребенка назад в кроватку. «А я что сделал?» — спрашивал Тар Ботер. «Ничего ты не сделал», — отвечал старик, как будто собственные дела и поступки мальчика вовсе не имели никакого значения. «Но ведь, пророк-то, все-таки я, угрюмо говорил мальчик. «Ты тогда еще вообще ничего не соображал», — отвечал дед. «А вот и соображал», — возражал мальчик. «Я лежал там и думал». Старик на эти его слова не обращал никакого внимания и продолжал рассказывать дальше. Поначалу он думал, что, живя с учителем под одной крышей, ему снова удастся убедить его в том, в чем он уже один раз убедил его, когда похитил в детстве, и эта надежда жила в нем до той поры, пока учитель не показал ему статью в журнале. Тогда до старика наконец дошло, что учителя уже не исправишь». Он ничего не смог сделать ни с матерью учителя, ни с самим учителем, и теперь оставалось только одно — попытаться спасти Тар-Уотера, не допустить, чтобы его воспитал этот дурак, и в этом он преуспел вполне. Что-то подсказывало мальчику, что учитель мог бы приложить побольше усилий, чтобы вернуть его. Он, конечно, пришел и получил пулю в ногу, и чуть без уха не остался, «Но если бы он подумал хорошенько, этого можно было бы избежать, заодно и забрать ребенка. «А почему он не натравил на тебя каких-нибудь законников, которые помогли бы ему забрать меня?» «Отсюда спрашивал мальчик». «Хочешь знать, почему?» — говорил старик. «Так я скажу тебе, почему. Всё скажу, как на духу. Потому что посчитал, что с тобой будет слишком много хлопот». Он ведь только мозгами шевелить гораст, а шевелить мозгами и пацаненку штаны мокрые менять — это не одно и то же. Мальчик думал, вот если бы учитель не написал ту статью про деда, жили бы мы сейчас в городе все втроем.